Седьмого круга. Херон, справедливейший из кентавров, воспитатель многих героев, в том числе Ахилла. И, тронув плащ мой, это Нес, убитый, за Деяниру, гнев предсмертный свой, Запечатлевший местью знаменитый. Нес пытался похитить Диениру, жену Геракла, но тот смертельно ранил его стрелой, смоченной в ядовитой желче лернейской гидры. Умирающий кентавр подарил Диенире ком своей запекшейся крови, уверив ее, что эта кровь обладает приворотной силой. Когда Диенира возревновала Геракла к Иоле, то чтобы вернуть его любовь она послала ему плащ пропитанный нессовой кровью и геракл надев его погиб в страшных мучениях тот средний со склоненной головой Херон, ахиллов пестон величавый а третий фол с душою грозовой фол Один из кентавров, бесчинствовавших на свадьбе Перифоя. Их толпы вдоль реки снуют облавой, стреляя в тех, кто, по своим грехам, Всплывет не в меру из волны кровавой. Мы подошли к проворным скакунам. Хирон, браздой, стрелы, раздвинув клубы, густых усов, пригладил их к щекам и, опростав свои большие губы, сказал другим, — он тот, второй пришлец, когда идет, шевелит камень грубый. — Так не ступает ни один мертвец. Мой добрый вождь к его приблизись груди, где две природы сочетал стрелец, сказал... Он жив, как все живые люди. Я вождь его сквозь сумрачный простор. Он следует нужде, а не причуде. Две природы: звериную и человеческую. И тачей я свершаю приговор сходя ко мне, прервала Аллилуйя. Я сам не грешный дух, и он не вор. Та Беатриче, которая, сходя к Вергилию, прервала в раю пение Аллилуйя, хвалите Господа. Верховной волей в страшный путь иду я так пусть же с нами двинется в поход один из вас, дорогу указуя, и этого на круг к себе возьмет и переправит вместе неглубоком, ведь он не тень, что в воздухе плывет. Херон направо обратился боком и молвил Нессу, будь проводником, других гони, коль встретишь ненароком. Вдоль берега, над алом кипятком, вожатый нас повел без прикословий. Был страшен крик варившихся живьем. Я видел погрузившихся по брови. Кентавр сказал, здесь не один тиран, который жаждал золота и крови. Все, кто насилием осквернил свой сан, здесь Александр и Дионисий Лютый, Сицилии нанесший много ран. Александр, Александр Македонский, 356-323 годы до нашей эры, Дионисий I, Тиран Сиракузский, с 407 по 367 год до нашей эры. Вот этот с черной шерстью пресловутый граф Адзолино, светлый рядом с ним